Глава 21. Мои Лиса. Закрытая площадь, предназначенная для боевой практики, была забита учениками с разных курсов. Тех, кто постарше, совсем мало. Они кучковались на верхних трибунах и поглядывали на остальных свысока, отличаясь особенной темной формой с нашивками из сверкающего эсма и особенно мрачными взглядами. Они уже прошли военные действия. Кто-то из их друзей не вернулся домой. Вторые и третьи курсы растянулись посередине плотной стеной, словно студенты уже приготовились идти в бой. Выправка солдатская, взгляды понимающие, острые, но слегка наивные. Вряд ли они сознают, что их ждет. Среднего звена учащихся тоже немного, все они в сером и голубом, как и положено. Первокурсники столпились внизу амфитеатра хаотичной массой, больше всех отличаясь растерянностью и разноцветными нарядами. Шумели, качались, кто-то даже успел подраться и случайно выпустить в магический купол огненный шар. Золотые искры посыпались на голову, когда в центр из темного прохода посередине круглой площади, заглушая шум взмахом руки, вдруг спокойно вышел ректор. И тишина накрыла пространство словно пуховым одеялом. Я спряталась за Эри и дрожа всем телом представила, что передо мной стоит не тот, кого я люблю всем сердцем. А чужой холодный человек, просто прохожий, просто никто. Мне придется это принять. Он не мой теперь, и я не его. Мы далеки друг от друга и никогда не сблизимся. Но сердце не слушалось, колотило в грудь, заставляя сжимать кулаки и стискивать зубы. Я выстою. Упаду позже, но сейчас выдержу. Как вы все уже знаете, некоторые правила в академии изменились. Начал Литес скользя ципким взглядом по рядам, будто искал кого-то. Я немного присела и опустила плечи. Ни взглядами, ни прикосновениями сталкиваться с ним не хочу. Это больно. К Литес со стороны учительской братьи вышло велио бедрами, развощёкая ронно. Шикарное лимонно-золотистое платье переливалось от выверенных движений. А Небольшое меховое болеро покрывало узкие плечи, пряча от сезонного холода. Пусть мы и защищены под куполом от осадков и ветра, здесь все равно не жарко, как в Алунте. Я никогда там не была, но читала, что курортный город Крейты славится теплым побережьем, и там отдыхает даже королевская семья. Наши южные земли — пустыни, выжженной Лотта, где золотой песок ближе к полюсам стремительно темнеет, поглощает цвета, превращая грунт в черный бисер. Мёртвая зона, дикая и необузданная ни человеком, ни магом. Куратор окинула ректора ласковым взглядом и встала возле его плеча, как верная жена. Мэй, видя, что я совсем согнулась? Эри вцепилась в мою ладонь и немного повернулась ко мне. Держись за меня, не смей сдаваться. Ты сильнее этого дерьма. Он еще пожалеет, что предал. Я взмотала головой. Вряд ли он вообще обо мне вспоминает. Постаралась выпрямиться и бросила вперед яростный взгляд. Зря Тут же наткнулась на зелёный, пронзительно сияющий взор, способный расплавить быстрее дневного светила. Ректор смотрел на меня всего лишь миг, но за это время я успела воспламениться и рассыпаться пеплом. Лучше бы он никогда не подходил ко мне, я бы так не заболела, не мечтала бы о том, что недостижимо. Что, мы лисочка, истекаешь ядом, глядя на чужое счастье? И я обернулась на скрипучий голос, сдерживая пронзившую спину молнию трепета. Алисия нескромно вытерла уголок губ тонкими костлявыми пальцами и показала на трибуну. "Думала, что он всерьез с тобой, бедная. Мне тебя искренне жаль". Но на лице девушки была искренняя радость вместо сочувствия. А худая рука ведьмочки вдруг протянулась ко мне. Кулак раскрылся, и на ладони девушки оказалась карамелька, завернутая в пищевую фольгу. На, съешь леденец, другой сладости ведь не получишь. Олеся, да замолчи ты, огрызнулась на соседку Эри. Притянула меня к себе и оттолкнула руку ведьмы. Конфета соскользнула и упала на каменный пол с громким стуком. Ты хоть отдала ему свою драгоценную невинность или пожадничала? усмехнулась Лите Краൻസ്. Тебя забыла спросить. Не выдержала я и поздно поняла, что сказала это слишком громко. Я вам не мешаю, изтэ сого. Ректор метнул в нашу сторону гневный взгляд. Жар прилил к щекам. Хотелось убежать, спрятаться, потому что все даже последние ряды, что шушукались и не обращали внимания на речь учителя, тоже обернулись и уставились на меня. "Исте", повторил Нариен, он словно желал унизить меня при всех, растоптать. И я решилась. Сейчас или никогда. Должна же у меня быть хоть какая-то гордость. Летовин, мы знаем, что война близка. Мы готовимся изо всех сил, стараемся, учимся, но я оглянулась на притихших студентов. Отпустят ли нас хотя бы на два дня домой, увидеть родных, попрощаться с ними, обнять? Не все ведь вернутся живыми, когда начнутся бои. Толпа студентов восприняла мое обращение активно, зашумела, заколокотала согласием. А ректор дернул уголками губ вниз и еще больше вытянулся по струнке. Его тёмно-медовые с переливом огня волосы были стянуты в тугой хвост и немного завивались на висках. Он словно стал другим, выше ростом и шире в плечах, что за странные метаморфозы? Нареян взволнованно провел ладонью по виску, убирая непослушные пряди за ухо. Я заметила крупные капли пота на его коже. И странное сияние в глубине малахитовых глаз. Что с ним? Дёрнулась назад, но Эри не позволила. "Май, не двигайся, стой тихо и больше ни слова, поняла?" Я коротко кивнула и уронила голову на грудь, чтобы позволить ректору ответить. Но не полыхать под его взглядом у меня не получалось. По рукам пошли волны странного тепла, не магия, что-то другое, словно он не смотрел. А касался кончиками пальцев. Эссаха слабо отозвалась. Нить, что связывала меня с оборотнем, вдруг сильно дернулась, причинив томную боль, и в плечо будто плеснули пламенем. Я зашипела и почти рухнула на подругу, сильно сжала ее маленькие ладошки. Но все быстро прошло. Отпустила, как по велению чьей-то руки, получилось выровняться и снова поднять голову. Нариен смотрел на меня в упор. Стиснув губы до блёклой линии, но быстро, словно боясь разоблачения, перевел взгляд на Эри и сипло проговорил: Через неделю закроем полугодие, отметим приход холодного периода балом на льду. А затем... Он тяжело выдохнул, крупные руки сжались, а капли пота на крыльях носа и лбу выделились сильнее. Засверкали будто в коже мужчины вживили камушки рианца. На тренировочной площади всегда прохладно, даже пар идет изо рта, но Лете явно жарко. Это заметила иронно. Она подобралась к Лете и что-то тихо сказала ему на ухо. Нариен лишь отмахнулся, не глянул, не улыбнулся ей. Ничего, словно она для него пустое место. Лете Финерин подсказывает, что сначала нужно сдать промежуточные оценки по теории и магической практике, а потом уже готовиться к танцам. Он вымученно улыбнулся, и жилка на его скулах судорожно задергалась. Ректор, быстро отвернувшись, прикрыл ладонью щеку. и по обескураженному выражению лица куратора стало ясно, что ничего подобного она не говорила. После бала мы всех отпустим домой на неделю. Порталы уже настроены. Вас доставят на место и вернут назад по истечении срока. А сейчас, прошу меня извинить, Мариан быстро сошел с трибуны, покачнулся, будто сейчас рухнет и не встанет, и поспешил к выходу. Ожившие радостные студенты сместились со своих мест, столпились в проходе, собравшись с живой рекой. Я ловила взглядом сутулую спину ректора и не верила своим глазам. Неужели он нарочно не оправдывался, признал свою вину без вины? Но голограмма можно ведь и подделать, если уметь создавать иллюзии. Но зачем это ронянье? И почему Нариен не сказал мне, что он не предавал? Там было что-то другое? Не знаю, что именно, но чувствую. Они говорили о другом у моей постели и не целовались. Все это ложь. На выходе с площади, в той точке, где выход чернел провалом, Нариен обернулся и посмотрел прямо на меня. Так, как смотрел раньше. Жадно, долго, будто протянув руку и огладив щеку, обнял так надо шевельнулись его губы показалось, или он правда так сделал, не поняла кто-то из студентов перекрыл видимость цветастой холщевой курткой и сколько я не пыталась поверх голов рассмотреть что-то ещё, лител лавин скрылся в коридоре академии «Идем», — прошептала Эрика и потянула меня к проходу. Алисия держалась рядом. Ведьмочка будто следила за нами, но и я, и Эрика понимали, что сейчас поймать нас на горячем почти невозможно. Силы рыжей хватало на двоих с лихвой, но, распределяясь, она совсем не проявляла себя как оборотная. Да и Эри научила меня управляться с лекарскими способностями, и теперь я много чего умела, хотя без своей привычной магии было тяжело. Говорят, что наш ректор опять уходит. Бросил кто-то за спиной тревожную новость. Туда. Ну, ты понимаешь. Возле полога вчера ужас творился. Я читала мага сводку в газете. Подхватила вторая девочка, маленькая, с двумя тёмными хвостиками. Писали, что граница уже сместилась на тысяч километров, и нечисти столько, что удерживают её чудом. Сейчас уже и простых воинов приобщили к компании, потому что магов совсем мало. На все разрывы не хватает сил. Вот нас первокурсников и держат здесь и готовят. Я вчера слышала, что теперь вызывают всех, кто когда-либо был отборным студентом академии, создают лагеря по подготовке, но надежды мало. Не выстоит, прошептала вторая. Слишком много гадостей лезет в наш мир. В прошлый раз ректору повезло, но теперь явно во тьму заглянет. Видела же, что он весь был напряжённый, как игла. Не к добру. Ой, как страшно. «Идти ти Не шутки, Нори. Невысокая повернулась и слабо улыбнулась мне. После Нового и мы испытаем этот ужас. Как же не хочется, вторая девочка с ямочками на щеках поправила взъерошенные, коротко стриженные русые волосы. Сказали, что дезертиров казнить будут на месте, так что никто не посмеет избежать войны. А не знаешь, почему у ректора волосы вдруг такие темные стали? Так это Девушка снова обернулась и посмотрела на меня, но я не почувствовала от нее злобу, потому слабо кивнула, здороваясь. Она отвернулась к подруге и договорила: "Литейс и Сенти вчера на уроке рассказывала, что отравили его один из оборотней в Их всех казнили по приказу короля". Лекарка наглядно показывала, что цвет волос, глаз и кожи может очень меняться в зависимости от силы воздействия. Чудо, правда? Я думала, что такое возможно только в салоне красоты. Девушки повернули раньше нас, и их голоса затихли. Мэй, когда мы оказались в коридоре, Эри потянула меня в сторону Амара, но вдруг завернула за угол и приезжала меня к стене. Ты видела? Что? Он врет. ты же видела. Я потерла озябшие плечи и ударилась лопатками в стену, потому что ноги не держали. Зачем только? Не знаю, но причина есть. Выше нос, подружка, выясним. Если он обманул меня намеренно, значит, понимает, что погибнет Эри, понимает, что не вернется. Он отрезал себя от меня сейчас, чтобы я меньше страдала. Так и есть. Я сразу заподозрила это, потому что так на любимых, как он смотрел на Ронну, не смотрят. А вот на тебя, да проникающий, больно по-настоящему. Я опытный лекарь Мэй, и прекрасно вижу, как он на тебя реагирует. Пусть и пытается обмануть других, из-за тебя его качало, из-за тебя бросило в жар и дрожь, а сердце грохоло как молот на ковалне, из-за тебя, дурёха. Может, мы ошиблись, и это всего лишь лёгкое недомогание? Или Эри он всё-таки на войну уходит, тревожится, боится, всё может быть. Рыжая качнула головой, Осторожно расправила нежные валаны на рукаве кремового платья. Ректор, и боится идти на войну? Чушь. Идем!» Она вцепилась в мою руку и потащила Камару. Успеем. Ты все у него спросишь в лоб. Пусть признается, а то голову морочит. Мы перелетели на нужный этаж, бежали так быстро, что я ног не чувствовала, а в груди развернулось настоящее огненное вьюга выжигающее воздух. Я увидела его первой. Нариен стоял ко мне спиной, широкой, но сильно сгорбленный. Дёрнувшись, побежала к нему. Белена приготовленного портала развернулась, задрожала. Ректор внезапно обернулся, увидев меня, удивлённо вскинул бровь и шагнул в туман. Нариен! Закричав, я отчаянно метнулась вперёд, потянулась, но сквозь пальцы прошла лишь остаточная дымка. Литер растворился за пределами пространства. Ушёл не прощаясь. Я не устояла на ногах, упала на колени, взбивая пыль на пятачке, что ещё отдавал тепло магии, и взвыла белугой. Теперь у него нет со мной связи. Он не сможет потянуть из артефакта силы, не сможет себя вылечить и защитить. Как же я сразу не поняла, что Нариен творит. Глупая ревность и беспричинная злость затмили глаза. Дура. Зарычав, Спрятала лицо в ладонях, но тут же поднялась и бросилась к Эри. Затрясла ее плечи, не соображая, что творю. Он понял, что мы развязались, и я больше не отдаю ему силы. Знает, что обязана буду выйти за другого или умру. Это все фарс. Нет никакой Ронны. Была, возможно, но сейчас он Да я лучше погибну, чем без него. Я задыхалась от осознания, что могу больше не увидеть, не услышать, не почувствовать Нариена. «Тише, не шуми, а то сбегутся стервятники, и так слишком много слухов по академии ходит. Вставай, он еще жив. Не храни раньше времени. Стоит все таки его проверить, Мэй. Не просто так вас друг от друга так ведет, но чтобы проверить, летена нужен рядом.